Глава пятьдесят Он. Совершенно не боялся остаться наедине со злой ведьмой. В этом и была моя коварная задумка. Остаться вдвоем и убить ее. Если мой план провалится, и ценой станет моя жизнь, Эля и Кардейла будут знать, что я хотя бы пытался. Мы попали в крайне запутанную и отвратительную ситуацию. Лучше бы спасаться бегством, держаться от Лилит подальше, Но я слабо верил, что Кардейла сама справится и сможет разрушить чары злой ведьмы. И она не изменится. Не изменится так просто и так быстро. А времени оставалось катастрофически мало. Надеюсь, или хватит ума взять лисицу за пазуху и сбежать. Да, ваше высочество, слушаю вас. Коротко кивнул, когда мы зашли в небольшую комнату. Нахмурился. Мрачная атмосфера помещения мне совершенно не нравилась. Не делал лучше ее и стол, стоявший посередине. На него было накинуто огромное покрывало, но я улавливал силуэт женского тела. Труп, но он должен был пахнуть. Магия. Терялся в догадках, и мне становилось все неуютнее находиться с могущественной ведьмой в одной комнате. Ты, наверное, задумывался, Бринейн, зачем такой ведьме, как я, фамильяр? Это ведь слабых ведьм спутник в зверином облике делает сильнее. Начала Лилит издалека. Если честно, то я очень слаб в ведьминских штучках и мало что понимаю. Отмахнулся, не желая признавать, что прекрасно знал, что лисица не фамильяр. Лилит эффектно скинула покрывало, и даже я, готовый ко всему, вздрогнул. Передо мной лежало тело принцессы, и я даже не знал, что и думать. Вы настолько могущественны, что убили будущую королеву? — тихо произнес я. — А ты дерзок, чтобы такое представить? Нет, это было бы слишком просто и одновременно сложно. Это всего лишь голем, сделанный из волшебной глины. Тогда где настоящая принцесса? Аккуратно поинтересовался, не желая знать ответа. — Белая лисица, которую ты мне принес, и есть принцесса Бринейн, — ухмыльнулась Лилит. И это маленькое мерзкое животное мне очень нужно. Тогда я смогу оживить голема и управлять им так, как захочу. Достойная кара для глупой девчонки, — кивнул, согласившись. Откуда ты знаешь, что она глупая? Лилит, похоже, начала что-то подозревать. А я тяжело вздохнул. Опять придется выкручиваться. А как иначе? конечно же, глупая, сослала вас в ссылку, не удержала за решеткой, не знает, кому можно доверять, а кому нет. Глупости это все. Отмахнулся. — Есть что-то точное в твоих словах, волк? — усмехнулась Лилит, довольная моим ответом. Она отвернулась, любой своей работой, а я почувствовал, что это идеальный момент. Потянулся за пазуху, схватился за кинжал что она мать моей истиной. Я должен был спасти мир от зла. Избранный, блин, среди отродия. Но Лили дернулась, резко повернувшись. Благо, она не успела увидеть клинок истины. Пришлось заводить разговор на отвлеченную тему. Но вы не боитесь, что ваш план провалится? Что будет тогда? Что будет после вашей смерти? Кто-то сможет продолжить ваше дело? Ляпнул первое, что пришло в голову. «О, Бринэйн, неужели ты считаешь меня настолько глупой?» Она рассмеялась громким, звонким смехом, от которого кровь стыла в жилах, а по телу бежали холодные мурашки. «Конечно же, у меня есть так, кто в случае чего продолжит мое дело». Скинул брови, почувствовал, как задергался мой глаз. «Удивлен?» До моего плана захватить Алегрию я путешествовала по мирам, мне очень понравилось на земле. И я бы там с удовольствием осталась бы, если бы не один недостаток – полное отсутствие магии. Я родила простецу девчонку, а затем вернулась в свой мир. «Не боитесь, что ваша дочь захватила землю при помощи магии?» Мне совершенно не нравился этот разговор. Он только сильнее подтверждал, что Эля... — дочь Лилит. — Ой, ты совершенно меня не слушаешь. Там нет магии. А значит, и моя дочка не сможет открыть источник силы в себе. Только если попадет сюда и пробудет пару дней. Ее сила будет расти с каждым днем. Лилит усмехнулась. А по поводу моей смерти... Женщина сделала театральную паузу. Если я погибну от насильственной смерти, то зов моей смерти будет силен. На земле я оставила несколько порталов, наследница обязательно найдет один из них, а затем получит всю мою магию, все мои знания и всю мою ненависть. Это навсегда изменит ее. Сглотнул. Передо мной неожиданно встал очень нелегкий выбор. Если я не убью Лилит, Кардейла может застрять в своем облике навечно, но если убью, потеряю любимую раз и навсегда.